Мир чудес Илона Винзер. Мир чудес для детей и взрослых. Посвящается Акиму, маленькому волшебнику. Однажды в детском саду я нарисовала картину, где было два солнца. Воспитательница возмутилась: "Так не бывает, сделай другой рисунок". Это меня удивило и озадачило. Разве творить и выдумывать нужно по строгим правилам? Раз за разом жизнь показывала, что мир полон чудес, а человек сюда попадает для опыта созидания и любви. И волшебство непременная часть этого приключения. Шибуршундя. В огромной вселенной есть такая планета Шибуршундя. Она хоть и невелика, но сама как целая вселенная. И живёт на ней волшебник-творец. Однажды он появился как крохотная песчинка и обнаружил вокруг целый мир. Он путешествовал по просторам своей планеты, мог свернуться колечком и сладко дремать, а мог расправить крылья и парить в невесомости. С каждым мигом он становился всё больше и открывал новые ощущения. Волшебник своей вселенной житель Шибуршунди научился различать вкусы и звуки. На его планете царило чудесное изобилие: вкуснейшая еда, тепло, уют, свобода и безопасность. Совсем рядом шелестел и журчал тропический лес. С треkotaнием его обитателей, шум водопадов, ритмичное постукивание в барабаны хранители леса создавали чувство таинственного дома, полного чудес. Волшебник-творец набирал силу и рос. Вот уже он мог оттолкнуться от одного края планеты и перелететь за пару мгновений к противоположной стороне. Всё чаще он различал ласковый голос и нежные мелодии. Волшебник чувствовал, как загадочный гость приближается к его планете, обнимает её, наполняет ароматом радости и чудес. Это была целая жизнь, полная событий и приключений. Иногда случались ураганы и землетрясения. Планета подпрыгивала, будто шёл космический дождь, а иногда раздавался звонкий всплеск воды, и вся планета вращалась как центрифуга. Тогда волшебник тоже начинал танец вращений. Казалось, что два кита, маленький и большой, один внутри другого, крадутся к поверхности океана. Волшебник любил свою планету и ни на что не захотел бы её променять. Даже если бы мы предложили золотой дворец или собственный остров. Зачем, когда у тебя есть своя вселенная? Однажды житель Шибуршунди сладко зевнул, пробуждаясь от сна. Потянулся и вдруг на что-то наткнулся. Это был край планеты. Волшебник вытянул вторую руку, она тоже упёрлась в мягкую стену. Здесь по-прежнему тепло, уютно, вкусно и тропически лесно в своём месте. Но как волшебник не пытался себя убедить, что всё осталось по-прежнему. Вскоре он стал чувствовать нестерпимую тесноту. Она стала невыносимой настолько, что ему впервые захотелось сделать что-то страшное и ужасное выбраться из этого места, куда он не знал, ведь всё, что он видел в этой жизни, была его родная планета. Словно подслушав мысли своего жителя, Планета внезапно сжала волшебника ещё сильнее и вдруг вытолкнула в страшную неизвестность. Творец почувствовал сильный пинок. Он летел по лабиринту напуганный и избитый в толку. Казалось, лабиринт никогда не закончится. Оказавшись в тесном туннеле, волшебник изо всех сил старался пробраться вперёд преодолевая нараставшую боль из-за давящих стен. А что, если за этим ничего нет? Вдруг совсем испугался он. Тут последовал резкий толчок, холод, сжение. Лететь волшебник больше не мог. Но, собрав силы в кулак, он пополз в сторону знакомого запаха. Да, это была она, его планета, только с другой стороны. Он вдруг обнаружил, что жил внутри планеты, а теперь оказался на её поверхности. Знакомый ласковый голос раздался ещё отчетливее, чем обычно. Волшебник почувствовал новые приятные прикосновения и тепло. Он впервые открыл глаза. Всё мерцало, двигалось и манило. Загадочный новый мир. Неужели существует что-то за пределами моей вселенной? Недумывал творец. Вот это да. Мне понадобится целая вечность, чтобы всё разузнать. Но сначала волшебник сладко зевнул и почувствовал, как что-то тёплое и сладкое брызнуло ему в рот. Проглотив несколько капель молока большого кита, хранителя Шибуршунди, творец уткнулся носом в тёплую норку. И впервые крепко заснул на новой, ещё незнакомой планете. Каждый человек таинственный странник из Шибуршундии. Это всех нас роднит. Столько волшебников слетело сейчас на планету Земля. Их миссия исследовать и творить, познавать новое и раскрывать тайны. Все свои открытия и уникальные опыты волшебники передадут дальше той планете, на которую однажды их снова отправит Вселенная.